Никита Киров. Замок короля пауков. Глава первая. «Знаешь, ты прикончил? Ты убил их короля». «Я? Но я же... Я же...» Феликс Грайден не сразу понял, что его никто не обвиняет. И в самом деле, кто будет его наказывать за убийство вражеского правителя на поле боя? «Это точно король?» — только и мог спросить он. «Ты уверен?» Высокий рыцарь в дорогой керасе, который сказал про короля, посмотрел на своего спутника, склонившегося над трупом. Молчаливый здоровяк с покрытым шрамами лицом не ответил, только показал несколько сложных жестов в воздухе, но рыцарь как-то его понял. «Думаю, Бьорну можно доверять в этом вопросе», — рыцарь усмехнулся. Несколько всадников за его спиной дали залпы скремневых пистолетов, но он даже не шелохнулся. «Это точно король Эрик», — «Эйрик, убийца машин?» – спросил Феликс и посмотрел на тело лежащего старика с бородой, залитой кровью изо рта. В боку торчал меч Грайдена. «Ну, другого короля я не вижу». Рыцарь засмеялся и одернул красный короткий плащ, который носил на левом плече. «Значит, этот старик и есть легендарный Эйрик, убийца машин, правитель Нордеров, ужас побережья, которым пугали детей последние полвека». Непобедимый воин, который повергал королей, рыцарей и древних ржавых монстров старого мира своей секирой из острой черной стали, и этот воитель пал от рук Феликса, это определенно сон. Но бой был сложным. Грайден даже не понял, как оторвался от своих. Повсюду были нордеры, а этот старик, размахивая черным топором так, будто оружие ничего не весело, зарубил коня и чуть не прикончил Феликса. Если бы Нордер не отвлекся, чтобы сразиться с этим самым рыцарем, который сейчас стоял рядом, то определенно мог прикончить Грайдена. Но Феликс ударил всего раз, в щель между пластинами доспехов. Старик тогда заревел, уронил топор и попытался задушить того, кто нанес ему удар. Пальцы были настолько сильными, что чувствовались даже через кольчужный воротник. Но они ослабели, а глаза старика затуманились, и он упал навзничь. «Это точно Эрик?» – на всякий случай спросил Феликс. «Точно-точно. Полагаю, теперь я твой должник. Если бы ты не ударил, я бы отправился на ужин к Вечному». Рыцарь снял закрытый шлем. А парень молод, не старше Феликса, но выше почти на пол головы. Наверняка молодой дворянчик, но на лице нет типичной для них брезгливости, когда они смотрят на кого-то неблагородного. «Так что спасибо». Он протянул руку. Феликс чуть было ее не пожал, но вспомнил, чем это чревато. «Я не рыцарь, господин?» «Я тоже». Рыцарь, который не рыцарь, усмехнулся и с силой пожал руку Грайдена. «Я Сэджин. Рад был поговорить, но здесь еще жарко». И действительно, бой еще продолжался. Нордеры, хоть их боевой дух и был сражен, когда пал король Эрик, убийца машин, продолжали сопротивляться. Отряд кавалерии, состоящий из незнакомых Феликсу рыцарей, теснил северян. У каждого второго всадника вместо копья – кремневый пистолет, из которых они постоянно стреляют. Это не рыцари лорда Дренлига, это другие, должно быть, союзники из Эндлерейна, о которых сегодня говорили. Что характерно, никто из них не носит личных гербов, на накидках только четыре ромба, образовавшие один большой, как на знамени герцога Литси. «Маград!» – вскричал новый знакомый Феликса, который тоже не рыцарь. «Перегруппируйтесь и атакуйте с той стороны! Осталось немного, гоните их, но развалины не входите!» Один из всадников, вооруженный кремневым пистолетом, отсалютовал и погнал с несколькими десятками рыцарей туда, где бой гремел сильнее. Прямо сейчас отряд отца, пехота леса, атакует центр вражеской армии. Длинные пики видны даже отсюда. Нордеры пытаются их прорвать, но спрятанные в глубине строя мушкетеры ведут огонь в упор. Результат боя уже предрешен, а за сражающимися видны блестящие на солнце развалины стеклянного города. Разрушенные сотни лет назад здания наблюдают очередную войну. Покрытый шрамами здоровяк сделал несколько угрожающих движений, смотря на Феликса. Бьорн говорит, что клялся сам, что убьет Эрика, перевел жесты Седжин. «И чуть-чуть не успел, но не обращай внимания, подуется и успокоится. О, вот этот еще живой!» Он замахнулся окровавленным мечом и одним ударом добил раненого Нордера. Бьорн, вон тот еще, пытается уйти!» Здоровяк прикончил указанного бойца одним ударом копья. На этом фланге бой стих, кавалерия преследовала убегающих, а здесь остались только трупы и у многих знакомые гербы. Отряд, в котором сражался Феликс. И который Костель погнал прямо на стену щитов. Неужели никто не выжил? «Прошу прощения за варварство!» Седжин прикончил очередного нордера. «Но этих парней ждет не доктор, а какой-нибудь негодяй, который стащит с него все тряпки, отрежет пальцы, чтобы снять кольца и оставит умирающего вородом. Ненавижу, когда так делают. Лучше ускорить неминуемое». Он вытер меч об одежду трупа и показал на приближающихся всадников. «Кажется, это твои». «Да», — Феликс узнал. «Все-таки он выжил не один». «Но неужели это все, кто остался?» «А я думал, ты сдох, Грайден-младший!» Костиль Дренлик, лидер отряда, фыркнул. Обшитая стальными полосами, куртка забрызгана кровью. Нижняя губа опухшая, он опять прокусил ее, пока скакал в бой. Он всегда прокусывает ее от нетерпения. «Кого ты там прикончил? Какого-то деда?» Остальные из отряда, всего около двух десятков человек из пятидесяти, не выглядели столь уверенными. Почти для всех из них это был первый бой. Еще утром всадники, в основном младшие дети дворян, выглядели чрезмерно уверенными. Феликс едва мог вытерпеть их бесконечное хвостоство, кто сколько зарубит и как отличиться в бою. Результат закономерен. Две трети отряда погублено, выжившие еще долго будут просыпаться от кошмаров, а Кастель Дренлик, наследник Марграфа Дренлига или Касс, как его называли друзья, довольный, будто вернулся не из кровавого боя, пытаясь пробиться через стену щитов, а с конной прогулки. «А я думал, ты решишь отсидеться дома, лети!» – Касс с усмешкой посмотрел на Седжина. «Хотя мог бы остаться, справились бы без тебя!» «С тем, чтобы умереть!» Сэджин склонился над очередным стонущим Нордером с уродливой раной в животе и добил его уверенным ударом. «Не сомневаюсь, если бы мы не ударили, вам бы точно пришел конец». «Пришли на все готовое!» Кастель спрыгнул с коня. «Ну а ты что, Грайден, какого вечного ты отстал?» Небольшой отряд кавалерии Касса врезался Нордером во фронт, хотя отец Феликс и генерал Грайден, который командовал войском, прямо запретил ему. Но чтобы Касс кого-то послушал, он знает только одну тактику — атаковать в лоб. И Феликс сомневался, что встретит двадцатую весну с таким командиром. Я познакомился вот с этим почтенным старцем. Грайден-младший отогнал ногой ворону, которая настолько осмелела, что собиралась лишить мертвого короля Эйрика глаз прямо перед всеми. И с ним возник небольшой спор, кто из нас должен дожить до вечера. Феликс посмотрел на Касса и выругался про себя за слишком сложную для молодого лорда шутку. Сэджен заметил озадаченное лицо Кастиэля и едко усмехнулся. «В общем, я его прикончил». «Ты прикончил старого деда!» Кас плюнул на труп. «Я таких уже...» «Это Эрик, убийца машин», — сказал Сэджен — «собственной персоной. Твой человек его прикончил, Кастиэль, на моих глазах. Поздравляю, это заслуженная победа!» Он подобрал земли черную секиру Эрика и передал Феликсу. «Неужели это Мордор, та самая знаменитая секира, которую Эрик забрал у убитого им собственноручно призрака Старого Мира? Топор очень тяжелый и кажется острым настолько, что легко может срезать чью-нибудь голову». «Да ладно, это точно Эрик!» Кас смотрел на Феликса. «Вроде бы он, не знаю, он не представился». «Ха!» — выкрикнул Кастель. «Мой человек прикончил Эрика-убийцу машин! Слышал, Седжин?» Высокий парень не откликнулся. Он забрался на подведенного ему коня и смотрел на бой. Хотя боя уже не было. Пока нордеры пытались сражаться с пехотой отца, им в спину ударила кавалерия Эндлерейна. Сейчас остатки северян удирали прямо в стеклянный город, будто древние руины могли принять кого-то живого и отпустить. Лучше погибнуть в бою, чем войти в проклятое здание. Не такая долгая и болезненная смерть. Все вошедшие туда обречены умереть в течение года, это знали даже дети. Отец будет тобой доволен. Кас так сильно ударил Феликса в плечо, что это чувствовалось через кольчугу. Помяни мое слово, он сделает тебя рыцарем, и ты будешь у меня в отряде, когда отправимся на континент. Только не это, подумал Феликс, но улыбнулся и кивнул. Каким бы плохим командиром ни был Касс, лучше его не злить. Остатки отряда смотрели на трупы потухшими глазами, такими, какой бывает у большинства излишне самоуверенных юношей после первого боя. Один из них молился и плакал. «Дай-ка сюда!» – Касс отобрал топор Эрика. «Советую подарить отцу!» Он размахнулся и одним ударом отделил голову Нордера от тела, с неприятным чавкающим звуком. Но «Ну, привет, король Эрик!» Кас плюнул в лицо Нордера и насадил голову на обломок копья. «Как тебе у нас на острове?» «Так хорошо, что он совсем потерял голову», — сказал Феликс. Кас не понял и эту шутку, а остальным из отряда было не до этого. У Петера, который утром называл Грайдена-младшего тупым крестьянином, так тряслись руки, что он не мог отпить из фляжки и все разливал. «Минутку, Кас, я быстро». Морган, конь Феликса, не страдал, хоть это радовало. Грайден-младший сел возле него на колени и погладил мертвое животное по голове. «Прощай, приятель, это было хорошее время. Жаль, что так вышло». «Куплю тебе нового, Грайден!» — крикнул Кас. «Давай быстрее!» Феликс поднялся, поймал топор Эрика, который ему кинул костель, и побрел следом за ним. Бой уже закончился, и для многих солдат наступала самая веселая его часть – получение трофеев с трупов. Судя по хриплым крикам раненых, Седжин был прав и действительно оказывал милосердие, потому что остальные с ними не церемонились. Феликс поискал взглядом отца, но не нашел. Наверное, увидит его у лорда Дренлига. «А ты знаешь того рыцаря Седжина?» – спросил Феликс, едва успевая быстрым шагом за касом, который ехал верхом. «Седж? Он не рыцарь!» Каз потряс копьем с насаженной на него головой Эрика и закричал встречным солдатам. «Ну же, парни, окажите уважение королю убийцы машин! Старый ублюдок наконец-то подох! Тренланд!» Солдаты приветствовали его радостными криками и возвращались к осмотру трупов. Костель выглядел таким довольным, будто сам прикончил Нордера. «Это мой человек его убил», — хвастался он. «Эйрик-убийца машин сдох! Тренланд!» Кас повернулся к Феликсу. «Это надо отпраздновать. Так, о чем ты меня спрашивал? Асэджи? Э, ты же его и сам знаешь. Не помнишь, что ли?» «Нет». «Ты видел его давненько. Ты со мной был, когда мы ездили в Ривердаст. Ты еще маленьким был. Помнишь?» «Помню». Кас младше Феликса на целых два года, но очень не любил, когда ему об этом напоминают, так что Грайден промолчал. «Вот и он там был! Он же сын и наследник герцена Ариана Лиси. Ты еще тогда сказал, что за странный парень!» «Ах, да, вспомнил!» — Феликс переложил тяжелый топор на другое плечо. «Он тогда ни с кем не говорил, все молчал!» «Идиот просто!» Кас показал кровавый трофей очередным солдатам. «И вырос идиотом, только говорить научился. Он же ненормальный, ты в курсе, что его прозвали огненным демоном из Эндлерейна?» «Его? За что?» «Говорят, что два года назад, во время восстания баронов в Дилизи, он сжигал пленных заживо. Может врут, может нет. Неужели не слышал?» «Да слышал, просто не думал, что это он». Впереди показался шатер с флагом лорда Дренлига – огромный черный паук на желтом фоне. Там же стоит несколько ветеранов из пехоты леса, значит, отец здесь, в палатке лорда. Входить не хотелось. Странно, что Марграф Дренлиг, который уже давно не может самостоятельно передвигаться, решил быть рядом с битвой. Но не Феликс спорить с лордом, так что остается только задержать дыхание – «Вот опять смотри, кретины!» — Кас показал настоящих у шатра гвардейцев. «Ну вот как так?» Он слез с коня и начал на них орать. Шесть гвардейцев стоят по трое. На каждом накидка с нарисованным гербом в виде паука, но один надел ее неправильно, и паук смотрел в другую сторону в отличие от остальных. «Ерунда, но для Костиеля это равноценные изменения». Пока Кас орал на гвардейца, требуя надеть сюрко правильно, Грайден-младший пытался подышать напоследок. «Скоро это будет невозможно». «Ну, идем же», — сказал Кас, когда закончил разбираться с беспорядком. «Твой отец тоже там». Феликс задержал дыхание, но это не помогло. Запах гнили был таким сильным, что его чуть не вырвало, но Грайден-младший сдержался, иначе будут проблемы. «В шатре очень темно. Лорд Микаэль Дренлик не любит свет. Сам марграф Ренланда восседал на ложе. Видно оплывшее лицо и беспорядочно торчащие во все стороны волосы. Опухшие больные ноги, от которых и шла ужасная вонь, были укрыты одеялом, но это не очень-то и помогало. Лорд Дренлик давно уже не может ходить, поэтому его повсюду таскали в паланкине». Рядом с ним стоит отец Феликса, генерал Себастьян Грайден, командующий пехотой леса, а заодно и все оставшиеся дома армии. Невозмутимый, как всегда. «Это был безответственный поступок», — сказал генерал, смотря на касса «Атаковать в лоб превосходящей силы — это глупо». Костель склонил голову в знак извинения. «Отец Феликс — один из немногих, кто имел влияние на своенравного наследника». Генерал Грайден подошел ближе, сверля Касса глазами, потом перевел взгляд на сына. Отец был ниже Феликса на целую голову, но все равно умудрялся смотреть сверху вниз. Из-за его широких плеч и массивных доспехов он казался почти квадратным. «Ты тоже!» – отец ткнул Феликса кулаком в плечо. «Я же тебе говорил, что надо удержать милорда костеля от атаки!» «Это я сам!» – признался Кас. Я сам так решил, а он меня отговаривал. Надо было лучше. Отец вернулся на свое место рядом с лордом Дренлигом, будто и не замечал вонь от гниющих ног. Бой был сложным. Нас было в три раза больше, но Эрик привел сюда своих самых отборных воинов. Если бы не кавалерия Эндлерейна, которая атаковала их с фланга, сражались бы до сих пор. «Герцог Литси уже тут?» Очень тихим и хриплым голосом спросил лорд Дренлиг. «Что же он тогда не зашел?» «Армия Эндлерейна еще в пути. Сын герцога Литси оставил обоз, пехоту и пушки, поэтому успел. Так что стоит поблагодарить молодого лорда, особенно Милорду Кастелю». «Справились бы и без него!» – заявил Кас. «Мы...» «Помолчи!» – прошептал лорд Дренлик. После каждой фразы он делал глубокий свистящий вдох. «Стой и слушай!» Когда генерал Грайден говорит, он всегда говорит по делу. Так что слушай и мотай на ус. «Но это мы убили Эрика!» — Кас показал на Феликса. «Это он убил Эрика, убийцу машин, своими руками! Это и решило исход схватки! Вот, смотри!» Он приподнял голову Нордера повыше, чтобы тусклый лучик из щели в пологе осветил лицо. «Смотри, отец!» «Чья это башка?» — спросил лорд Ренлик. «Какой-то старик». «Отец!» — возвестил Касс, улыбнулся. «Король Нордеров Эрик, убийца машин, пришел склонить перед тобой голову и сложить оружие к твоим ногам». Он отобрал топор у Феликса и бросил на пол, а потом наклонил голову Эрика. Кровь капала на пышный ковер. «Значит, это сам...» — лорд Ренлик улыбнулся. «Сам король». Ходит темно, но его лицо начало меняться. Он открыл рот, будто увидел нечто ужасное, вытянул пухлую руку и показал на голову. «Убери! Убери! Убери это! Убери!» Он задышал еще громче, продолжая причитать. «Что с тобой?» Кас отбросил голову и подошел ближе. «Что тебя напугало, отец?» «Убери это! Убери!» «Уходите оба!» – приказал генерал Грайден. «И быстро!» Кас потянул за собой Феликса. «Идем!» «Голову не забудь!» – напомнил отец. Феликс подобрал копье. Древко уже покрылось слизкой кровью, и касаться его было противно. «Что случилось?» – спросил Феликс, когда они вышли наружу. «Даже вонь военного лагеря казалась не такой ужасной, как в шатре лорда». «Его напугала голова?» «Пасть закрой!» — сказал Касс. «И не вздумай об этом болтать. Ничто его не могло напугать. Я помню в детстве, как он лично отрезал башку мятежному барону. Это болезнь, вот и все. Просто ему стало плохо». «Да, болезнь», — согласился Феликс. «Выглядит странно, но другого объяснения нет». «А теперь выброси эту дрянь в яму с дерьмом!» Костиль кивнул на голову Эрика. «И возвращайся в лагерь, еще полно работы, хотя... ну-ка пошли!» Он потянул Феликса за собой в обход шатра. Стоящий там гвардеец предпочел отступить, пока Кас не нашел до чего придраться. «Вздумаешь кому-нибудь сказать, выпущу кишки!» – шепнул Кас. Он прислонился к пологу и затаил дыхание. Феликс тоже прислушался. Хоть бой и прошел, но вокруг все еще громко. В госпитале орут от боли раненые, кто-то уже отмечает победу, где-то скачет кавалерия и выстрелила одинокая пушка. В шатре же почти ничего не слышно. «Он говорил, что ему нельзя верить», — вдруг раздался четкий голос отца, — «что оно лжет, хотя каждое его слово правда». «Все равно», — шепот лорда Дренвига едва слышно, — «все, как оно и говорило» когда непобедимый король-северян склонит перед тобой голову и бросит оружие к твоим ногам. Никогда не думал, что это случится. «Это случайность», — сказал отец и начал говорить так тихо, что его не было слышно. «Ладно, пойдем». Кас опять потащил Феликса за собой. «Я тебя предупредил, Грайден-младший, если кому-нибудь спикнешь. Ты же знаешь, что я никому не скажу. Знаю. Костель на прощание саданул Феликса по плечу.